Нет, это невозможно, воскликнул Довль. Ведь Анжелика по погибла. В том-то и дело, что это никому не известно. Она сама или ее труп бесследно исчез. И вот теперь вы встречаете оживший труп Анжелики. О, Лоре, простонал. Я думал именно об этом. Довль поднялся и заходил по комнате. Очевидно, сегодня уже не удастся лечь спать. Будем рассуждать хладнокровно, сказал он. Вы говорите, что ваша неизвестная п е в и ч к а имеет, как бы, два голоса: один свой, более чем посредственный, и другой Анжелики Гай, низкий регистр, ее неповторимое контральто, ответил л о р р е утвердительно кивнув головой. Но ведь это же физиологически невозможно. Не предполагаете же вы, что человек высокие ноты извлекает из своего горла верхними концами связок, а нижние нижними? Высота звука? зависит от большего или меньшего напряжения голосовых связок на всем протяжении. Ведь это как на струне: при большем натяжении вибрирующая струна дает больше колебаний и более высокий звук, и обратно. При том, если бы проделать такую операцию, то голосовые связки были бы укорочены, значит, голос стал бы очень высоким, да едва ли человек мог бы петь после такой операции. Рубцы. Должны были бы мешать правильные вибрации связок и голос в лучшем случае был бы очень хриплым. Нет, это решительно невозможно. Наконец, чтобы оживить тело Анжелики, надо бы иметь голову. Чью-то голову без тела. Доуль неожиданно замолк, так как вспомнил о том, что в известной степени подкрепляло предположение Лоре. Артур сам присутствовал при некоторых опытах своего отца, профессор Доуль. вливал в сосуды погибшей собаки нагретую до 37 градусов Цельсия питательную жидкость с а д р е н а л и н о м веществом раздражающим и заставляющим их сокращаться. Когда эта жидкость под некоторым давлением попадала в сердце, она в о с с т а н а в л и в а л а его деятельность и сердце начинало прогонять кровь по сосудам. Мало-помалу восстанавливалось кровообращение и животное оживало. Самой важной причиной гибели организма, сказал тогда отец Артура. является прекращение снабжения органов кровью и содержащимся в ней кислородом. Значит, так можно оживить и человека? – спросил Артур. Да", – Да, весело ответил его отец. Я берусь совершить воскрешение и когда-нибудь произведу это чудо. К этому я и веду свои опыты. Оживление трупа, следовательно, возможно. Но возможно ли оживить труп, в котором тело принадлежало одному человеку, а голова другому? Возможно ли такая операция? В этом Артур сомневался. Правда, он видел, как отец его делал необычайно смелые и удачные операции пересадки тканей и костей, но все это было не так сложно, и это делал его отец. Если бы мой отец был жив, я, пожалуй, поверил бы, что догадка л а р ы о чужой голове на теле Анжелики Гай правдоподобна. Только отец мог осмелиться совершить такую сложную и необычайную операцию. Может быть, эти опыты продолжали его ассистенты, подумал д о в о л ь Но одно дело оживить голову или даже целый труп, а другое пришить голову одного человека к трупу другого. Что же вы хотите делать дальше? спросил д о в о л ь Я хочу разыскать эту женщину в сером, познакомиться с ней и раскрыть тайну. Вы поможете мне в этом? Разумеется, ответил д о в о л ь л о р р е к крепко пожал ему руку. И они начали обсуждать план действий.